Глава восьмая. Вот уж не думала, что Шелька в качестве доверенного лица приведет ко мне Харви. Да-да, именно того самого человека, которого Джек отправил помочь жителям деревни перейти через ущелье. Но, подумав немного, пришла к выводам, что это вполне закономерно, ведь его предали, бросили на произвол судьбы. «Садись, Харви», — кивнула ему внимательно разглядывая суровое бородатое лицо. «В ногах, правда, нет». Мужчина был около метра восьмидесяти, может, чуть выше, и обладал чрезвычайно колоритной внешностью, начиная от широких плеч, заканчивая пронзительными, весьма умными черными глазами. Глубокий, но небезобразный шрам прочертил дорожку над правой бровью и вниз и терялся в длинных и, на удивление, чистых волосах. Прошу прощения, хозяйка, пробасил он, сжимая в крупных ладонях широкополую фетровую шляпу. С дороги, несёт от меня, никак не можно приблизиться к вам. Я нежиманная барышня, уж как-нибудь выдержу запахи пота. Давай не будем пререкаться, сказала присядь. Будь так добр, выполни просьбу, говорила я спокойно, не поднимая голоса, при этом сделав ударение на важных словах. «Мне почему-то казалось, что этот мужчина не так прост, как им хочет выглядеть». Харви молча, едва заметно кивнул и прошел вперёд. Сел и посмотрел вроде как на меня, но складывалось впечатление, что глядит он будто сквозь. «Хм...» «Я ушибла голову и потеряла память. Ты уже знаешь об этом, поэтому не буду повторяться. Скажу лишь, что не помню вообще ничего и никого». Вы все для меня совершенно чужие люди, и мне придется все начинать сначала. Итак, какое положение в банде Джека ты занимал?» Прозвучавший вопрос явно застал охотника врасплох, потому что Харви вскинулся и на этот раз вперил свои темные очи прямо в мои. «Правой рукой», — прогудел он. «Заместителем, значит», — покивала я, довольная, что мои догадки оказались верны. «И Джеку явно не нравилась твоя растущая популярность среди его людей. Он испугался, что ты можешь занять его место». С каждым словом лицо Харви темнело все сильнее, а меж бровей мужчины пролегла глубокая хмурая складка. «Буду с тобой откровенно», — я перешла к сути. «Джек бросил тебя на произвол судьбы. Вариант, что ты бы заразился в той деревне, был достаточно высок». Не стала я ходить вокруг да около и рубила с плеча в стремлении вывести мужика на чистые эмоции, затем сыграть на этом. И у меня получилось. Харви зарычал как-то утробно, вызвав по моей коже волну мурашек. Я испугалась. Я служил ему верой и правдой. Но когда пришел в ту деревню и понял, что там происходит, то сразу же обо всем догадался. Я лучший проводник через горные тропы поэтому не удивился приказу». «Ты мог уйти», — заметила я, наблюдая за игрой эмоций на его суровом, словно высеченном из камня лице. Желваки на щеках мужчины ходили ходуном, кулаки сжались в пудовые гири. «Я не мог бросить людей, там же были дети», — глухо ответил Харви, вперив взор в пол. «А это хорошо, просто отлично». «Качество, отражающее всю суть сидящего передо мной человека!» «Мне нужно покинуть поместье незаметно. Сегодня ночью!» Не став продолжать предыдущую тему, перешла на насущную. «Необходимо подготовить карету, коней и выехать без лишнего шума!» Харви перевел задумчивый взор в распахнутое окно, где темнело бархатное небо. Легкий ветерок задувал в комнату, и волновал язычки пламени в трех свечах, горевших в разных частях помещения. Я не мешала охотнику думать. «Когда все уснут, Груф и Олаф, им вы можете доверять безоговорочно, эти парни точно преданные лично вам люди, выведут коней и экипаж на дорогу». Начал говорить он несколько минут спустя. «Ворота недавно смазывали, скрипеть не будут. Я сам отвезу вас, куда скажете» и верну в целости и сохранности назад. Шелька пусть всем говорит, что вы захворали снова и не желаете покидать свою опочевальню. В конюшню хода посторонним нет. Исчезновение кареты никто не заметит. Да даже если и так, то мы будем уже достаточно далеко и двинем не по основному тракту, а лесными тропами. Не догонят, да и не успеют. Логово Джека в нескольких часах пути от таверны пока до него донесут, мы укатим еще дальше». «Ты же понял, для чего мне это?» — прищурилась я. «Нет, я простой рабочий, дела хозяев меня не касаются», — слишком быстро ответил Харви. «Я же успела скрыть понимающую усмешку». «Мне нужно к поверенному справить кое-какие бумаги», — все же высказала вслух цель поездки. «Иногда стоит давать людям больше информации, особенно тем, кому в будущем придется довериться. «Вот и правильно, вот и верно!» не сдержавшись, крякнул Харви и довольно усмехнулся в густые усы, сверкнув крупными белыми зубами. Будучи в подобных условиях обитания, человек умудряется за собой ухаживать, а это достойно всяческого уважения. Знаю некоторых, живущих в цивилизации, где вроде бы все блага предоставлены, но эти индивидуумы могут себя запустить до такой степени, что больно смотреть. Всю свою сознательную жизнь я была весьма терпеливым человеком. Но вот сегодня от чего-то ожидание ночного бегства из собственного же дома изрядно вымотало мне нервы. Я, даже наплевав на соднящие ребра и тянущую боль в пояснице, около получаса вышаркивала от окна к кровати, пока усилие не заставило себя прилечь. В итоге измученная забылась тревожным сном и проснулась аккуратно до того, как в мою дверь тихо поскреблись, резко сев в кровати, отчего заныли ушибленные ребра, уйкнув от боли, но все равно достаточно шустро встала с лежанки и поковыляла к входу. Луна ярко светила в приоткрытое окно. Звёзды сияли ярче бриллиантов, загадочно мне подмигивая, даже как-то насмешливо, «Копошись, букашка, рвись к лучшей жизни, а мы поглядим, не сломит ли тебя жизненные обстоятельства». Передёрнув плечами, отогнала странные мысли и настроения. «Не время предаваться столь пространным размышлениям». Отомкнув засов, приоткрыла створку и тут же встретилась взором с шелькой. В темноте коридора ее глаза как-то странно, даже лихорадочно блестели. Посторонившись, пропустила женщину, обнимавшую какой-то крупный сверток в комнату и тихо притворила за ней дверь, при этом потянув носом воздух. «Ты что, выпила?» «Не ругайтесь, госпожа. Всего полстаканчика на грудь приняла». Извиняющаяся пробормотала женщина. «Для храбрости. Уж очень переживала за сегодняшнее дело». «Значит, не я одна нервничала». Приобняв старую женщину, успокаивающе прошептала. «Не буду я тебя ругать. Не волнуйся, главное, сильно. Вещи нашла?» «А как же ж!» — закивала моя сообщница и выложила на стол мужские брюки, полусапожки, рубаху с какой-то курточкой и шляпу. Все было явно с чужого плеча и неказистое на вид. «Одежа чистая, и не бойтесь, искать ее не станут», — уверенно добавила она, пока я стягивала с себя ночное платье. Ночью в доме было все еще стыло, а дрова в моем очаге уже едва тлели. Оставшись в шерстяных носках, потопала к столу. Переодевание не заняло много времени, а длинные волосы я заплела в косу и перевязала лентой, чтобы не мешали. «Оставайся в моей комнате и никого не пускай так долго, как сможешь. Говори, что хозяйка захворала пуще прежнего». Нервно повторяла я уже известные шельки указания. «Я все помню, не переживайте, госпожа». Женщина мягко погладила меня по спине, пока я натягивала мужскую обувь. Выпрямившись, одёрнула низ куртки и повернулась к помощнице лицом. «Не переживай за меня. У нас с Харви все непременно должно получиться. Пусть и мне улыбнется удача». Зачем Илиана выбрала эту комнату для проживания, ведь дерево закрывало такой шикарный вид. Я долго ломала голову над этим обстоятельством, но утром, гуляя по территории поместья, осмотрела дуб внимательнее. Он был весьма удобен для подъема и спуска двуногого разумного. То есть Джек мог приходить к девушке именно этим путем, чтобы не попасться на глаза любопытным постояльцам. Заботился о репутации незамужней барышни?» скорее беспокоился о своей, чтобы его ненароком кто-нибудь не узнал и не донес куда надо. Мои ребра, плотно перевязанные широкими полосами крепкой ткани, болели не так сильно, как если бы я была без бинтов. Но все равно этот спуск мне запомнится на всю жизнь. Это было мучительно. Я каждый раз задерживала дыхание и сжимала зубы до скрежета, чтобы не издать ненужных звуков И не разбудить ненароком кого-нибудь. Сук. еще один. Передышка. И так по кругу. Шероховатая кора старого дуба царапала кожу рук. Но я старалась на такие мелочи не обращать особого внимания. Меня больше занимал сам спуск. Только остановки с каждым разом были все продолжительнее. Но когда-нибудь все кончается. И мой путь к благословенной земле был в итоге благополучно пройден. Испытание воли. Я бы так назвала все со мной происходящее в новой реальности. И это очередное из них. А впереди непростая дорога по лесным тропам. И откуда-то я точно знала, что карета безо всяких рессор. И в моей пятой точке придется ох, как несладко. Оглядевшись по сторонам, вся территория была как на ладони. Луна светила предательски ярко. И мне казалось, что из-за угла дома и конюшни Кто-то внимательно за мной наблюдает. благоставни на первом этаже были плотно закрыты. Хоть с этой стороны не нужно бояться неожиданностей. Выдохнув, как могла, быстро поспешила в обход дома. А там и до ворот дойти немного останется. Шла и старалась не сильно вертеть головой. При этом шляпу надвинула по самые брови, на всякий случай. Но никаких неприятностей не случилось. Благополучно добравшись до приоткрытых врат, вышла за околицу. Экипаж стоял в двухстах метрах от меня. Харви нерушимой скалой замер подле и ждал только меня. «Доброй ночи», — негромко поздоровалась я. «А вам идет мужская одежка, прогудел бородач, галантно распахивая дверцу кареты. «Прошу, госпожа». «Благодарю», — в тон ему ответила я и, опираясь на его крепкую в мозолях ладонь, забралась внутрь транспорта и с облегчением вздохнула. «Ох, Шелька, как же я благодарна высшим силам, что именно тебя мне послали в качестве помощницы!» Мягкие пледы покрывали жесткое сиденье, а поверху лежало несколько пышных подушек, пусть и неказистых на вид, но явно удобных. Моя попа и поясница, а также многострадальные ребра с такими аксессуарами должны пережить непростое путешествие по тропам дремучего леса.